Пам возражал Стефану. Наши боги не погубили тебя лишь по своему милосердию, а могли бы сокрушить и изломать. А вера наши лучше ваши потому что у вас только один бог, а у нас много, и все они нам помощники, все нам защитники. Дают нам наши боги улов в наших реках и добычу в наших лесах, белок и соболей, куницы рысей. В тех мехах, что мы добываем, величаются ваши князья и бояре.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 а для пущей верности придумали и второе испытание — нырнуть в прорубь на вычерде и, пройдя подо льдом, вынырнуть из другой проруби на один плес ниже. Народ, утомленный затянувшимся теоретическим спором, одобрил такое намерение. Воистину хорошо то, что вы сказали сейчас. Тут же принесли огня и подожгли пустующий дом, стоявший на краю селения. Пока огонь разгорался, Стефан усердно молился Богу,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 Пам упал на колени и возопил, «Не могу я войти в огонь, потому что сгорю в нем, как сухая трава». Народ потребовал второго испытания. Святой и Волхв подошли к Вычигде, где уже были приготовлены для них две проруби. Но Пам отказался нырять под лед, и «Этого я не могу сделать, хоть тысячу раз обвиняйте меня». Постромленный Волхв объяснил, почему давеча он сам предложил испытание от которых теперь отказывается.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 не бить, но благовестить, не мучить, а учить, не казнить, а наставлять с милостью, и приказал отпустить Пама. Тот скакнул от них яко олень. Епифаний пишет: а волхве слово сократим и здесь окончим. Однако из других источников известна дальнейшая судьба Пама. Он со своим родом ушел в Сибирь и там основал селение Алтым. А Стефан продолжал свою миссионерскую деятельность. Он переводил на пермский язык священные писания и богослужебные книги, обучал грамоте детей и взрослых. В пермской земле появились первые священники и диаконы из числа самих пермян.